Глава 330. Я Ван Линь. Часть вторая. На вершине горы стояло выпрямившись мужчина в белых одеждах, а вокруг него плотным туманом летало бесчисленное количество насекомых. Его глаза были наполнены жаждой убийства, пока он смотрел на кто вдалеке. Клан небесного облака в этой стране Чу являются лучшей в создании пилель бессмертия. Ха, сегодня все их эликсиры станут моими». Я слышал от людей из других сект, что главой секты Небесного Облака является красивая женщина. Я должен взглянуть на нее до того, как она подвергнется атакам моих насекомых». Тело Джаньбая двинулось, и он полетел прямо к лону. И любой услышав непрекращающийся рёв насекомых, полностью покрывающих небо, был бы сильно потрясен этим моментом. Вчера, перед тем, как скормить насекомым культиватора ранней стадии зарождающейся души из секты Небесного Облака, Я услышал от него, что ванлинь от меня теперь не отстанет. Это так смешно. Кто этот Ван ванли? Никогда прежде не слышал его имени. Болета в остроноче имеет лишь третий ранг. Для нее невозможно иметь человека уровня поздней стадии формирования души. Этот ванлинь, наверное, на последней стадии зарождающейся души. Такой слабый, я быстро убью его! Ха, даже если он и на пике зарождающейся души, я все равно легко убью его! «Уничтожу страной Чу и вернусь в подземную пустыню. В этот раз я сформирую великого червя. Как только великий червь попадет в тело, мой домен сможет достичь средней стадии. Цзэнё, я посмотрю, как ты сможешь меня ударить на этот раз!» Холодно усмехнувшись, подумал Джаньбай. Царство бессмертных было провалом для него, его позором. Дзанню, никому не известный появившийся из ниоткуда, вдруг подтолкнул его к грани жизни и смерти». «Я не ожидал, что этот Зеню даже сможет забрать руку красной бабочки!» На планете Содзаку его репутация распространилась подобно землетрясению. «Хм, всё это значит, что день, когда я встречусь с ним лицом к лицу, настанет рано или поздно!» Подумал он, ухмыльнувшись, но мгновением позже он нахмурился. «Этот Зеню с его громовой жабой, являющейся естественным врагом насекомых, он будет для меня сложным врагом, но не невозможным!» Его взгляд сверкнул, и он решил... В этот раз он обязательно должен принять риск и, войдя в подземную пустыню, заполучить великого червя. Как только он будет рожден, даже громовая жаба не будет ему помехой. До этого я не буду встречаться с Дзенё. Он невероятен. Он смог оторвать красной бабочке руку. Его культивация однозначно на поздней стадии формирования души. Однако планета Судзаку огромна, и даже если захочу его найти, так просто встретиться с ним будет невероятно сложно. Джаньбай слегка вздохнул, его тело ускорилось, и в одно мгновение он прибыл к границе секты Небесного облака. Секта Небесного облака покрывали белые облака, которые в действительности были образованы великой защитной формацией гор-клана. Формация была использована, чтобы скрыть не только весь клан, но и любые магические колебания в нём. Джаньбай парил в воздухе, уставившись на белые облака секты Небесного облака. Почти сразу он презрительно улыбнулся и крикнул. «Младшее поколение секты Небесного облака, послушайте!» «Откройте великую защитную формацию гор, отдайте все эликсиры, и пусть голова клана собственно лично выйдет и встретит меня!» Тишина внутри секты спустя недолгое время вдруг прервалась, и мягкий голос послушался изнутри, звук был очень слаб, но тверд. «Старший друг уровня формирования души! Зачем вы нападаете на этот маленький клан? Если вам нужны эликсиры, только попросите...» и я, как старейшная секта Небесного Облака, обязательно помогу вам». На лице Джань Боя появилась усмёшка, и он сказал. «А, так ты и есть глава секты Небесного Облака?» «Да, младший является главой секты Небесного Облака и просит старшего не создавать трудности нашей секте». Голос Лимован звучал медленно, а он, как и всегда, был наполнен нежной хрупкостью. И Джань Бой ответил. «Я хочу увидеть красоту главы секты Небесного Облака». «Покажись, женщина!» Говоря это, он протянул правую руку и яростно схватил воздух перед собой. С трескающимися звуками несколько белых облаков мгновенно распались, но после распада снова быстро сконденсировались. «Вот как! Похоже, эта секта тоже имеет удивительные сокровища. Взгляд Джанбая вспыхнул. «Господин, эта защита была предоставлена нашей секте от клана демонов-великанов как персональная помощь!» так что прошу старшего перестать создавать неприятности. Слегка вздохнув, мягко сказала Лимуван. «Клан демонов-великанов!» Джаньбай немного колебался, его взгляд блеснул, а он замахнул правой рукой, и мгновенно окружавшие его тело насекомые с жужжащим звуком ревом кинулись вперёд. Непрекращающиеся трескающиеся звуки были слышны со всех сторон, этот звук становился все громче и громче, и, наконец, все насекомые издали громкий крик. Клан демонов-великанов мешается? Даже если чеху сам придет ради такой ничтожной секты, то вызовет только мой гнев!» Ухмыльнувшись, он снова схватил правой рукой в воздух. Бам! Со взрывом белые облака разрушились, все слои облаков мгновенно исчезли и растворились в воздухе, как только рябь вспыхнув прошла по всему небу во всех направлениях. Как только облака испарились, захватывающий своим видом павильон из духовных камней появился перед Джон Баем. Смотря на все эти постройки, сделанные из духовного камня, Джань Бой не мог не испустить глубокий вздох. Он уставился на женщину и, рассмеявшись, произнес: «Порядок небесного облака, похоже, оказался невероятно богат. Строить здания, используя духовные камни. Хоть их класса не сравнится с нефритом бессмертных и бессмертных, но на планете Сотзаку это все еще является очень дорогим. хе Сегодняшнего дня это все моё. Джань Бая! Великая защитная формация гор была легко разрушена, лица людей внутри клана Небесного облака резко омрачились глубокой печалью. Джань Бай сделал шаг и вошел в секту Небесного облака, а следом огромное чёрное облако, состоящее из насекомых размером с тысячу ли, накрыло весь клан. Некоторые девушки клана тут же закричали в страхе. Джань Бай схватил правой рукой воздух, и мгновенно несколько учеников клана были схвачены огромной невидимой рукой, Они, видя, как к ним приближаются тучи насекомых, продолжали снова и снова кричать, и их тела полностью покрыли бесчисленное количество насекомых, которые испугающим звуком проникли внутрь их тел. Вопли страха и ужаса разрывали уши всем людям секты небесного облака, казалось, им при жизни вырывали сердца. «Остановись!» Тело Лимован взмыло в воздух, около нее стояло несколько людей, их лица были угрюмы, они все уставились на Джаньбая. Джань Бай расхохотался и взмахнул правой рукой. Несколько учеников тут же испустили жалостливые крики. Через короткое время в этих учеников с пронзительным звуком уже зарывались насекомые. Тела учеников тут же лишались духовной силы и падали остатками кости на землю. Взгляд Лимован был блеклый. Она оцепенела, смотрела на нескольких учеников, а из уголков её рта текла кровь. Ее тело слегка дрожало, глаза были обращены к Джань Баю, и в них рос кровожадный блеск. Для её характера смотреть так на человека было невероятно редким явлением. «Отлично! Такая красавица! У тебя есть имя?» Взгляд Джань Бэя блеснул, когда он взглянул на Лиму Ван. Лиму Ван молчала. «Не хочешь говорить?» «Раз так...» Джань зловеще улыбнулся и ещё раз взмахнул правой рукой. Мгновенно окружавшие его насекомые распространились и полностью покрыли весь клан. Всего лишь один приказ, и эти жуки начнут убивать. Любой, кто встретится им на пути, будет поглощен. Хотя эти насекомые были не больше большого пальца руки, однако блеск в глазах имел чрезвычайно глубокий кровожадный окрас. Если пристально присмотреться к глазам жуков и Джаньбая, то трудно было бы найти различия. «Остановись! Я скажу! Моё имя Лимуван!» Позор хватило и сердце, но и больше нечего было делать. Нельзя было просто стоять и смотреть, как ученики клана умирают. хотя недавно она и расформировала клан и отпустила учеников, но, стоя сейчас, когда за ее спиной было несколько тысяч человек, оставшихся в трудные времена с кланом, она ощущала их как часть собственной семьи, не боясь умереть за них без сожаления. Даже фэй и сын два человека на поздней стадии зарождающейся души, оставались позади неё. «Старший, если вам чего-то нужно, пожалуйста, скажите!» — медленно произнес седой старейшина на поздней стадии зарождающейся души. Сделав один шаг вперед и, оставаясь позади Лимован, он обратился к Джаньбаю. Взгляд Жаньбая сверкнул. Он уставился на старика и сказал: Нужно! Все, что мне нужно, убить тебя, забрать пелюли и сделать этот дворец моей обителью. Да что до тебя, Лимован? Хорошо, что ты красива. Ты станешь мне служанкой. Ты зашел слишком далеко. Старично приблизился к Лимован, яростно заорав, он уставился на Джаньбая. Взгляд Джаньбэ стал еще более кровожадным, и он сказал: «Похоже, я был слишком добр». «Хорошо, секта небесного облака падет». Говоря это, он взмахнул правой рукой. Все жуки мгновенно распространились во всех направлениях и накинулись на людей. Что до седого старика, на него накинулось огромное количество насекомых, пока он оставался жив и кричал, они проникали в него и жрали его душу. Эта сцена заставила окружающих сильно измениться в лице. Жалостные крики послышались со всех концов клана. Лим Иван печально улыбнулась, и ее тело озарилось вспышкой. Она выплюнула кровь еще раз и прикусила нижнюю губу. Вокруг нее все старейшины подверглись атаке бесчестных насекомых. Пытаясь противиться им, все, кроме двух старейшин поздней стадии зарождающейся души, упали во двор. Насекомые были очень странными, никакое магическое оружие не могло им хоть как-нибудь навредить. В этот момент все в секте Небесного Облака, кроме Лиму Ван, убивали друг друга с насекомыми внутри себя. Лиму Ван прикусила губу, её взгляд был наполнен отчаянием. Джаньбай с интересом глянул на Лиму Ван и, дотронувшись до подбородка, сказал, «Если быть честным, я уничтожил уже много сект. Ты — четвертая женщина-глава. Хорошо, хотя культиваться недостаточно, но тело и правда подходит для вынашивания паразита». Говоря это, он указал пальцем, и из кончика пальца тут же вылетела капля крови. Мгновенно, со взрывом, она приняла вид насекомого в воздухе и яростно полетела к лимуван. В мгновение, когда этот жук полетел, из-за лба лимуван внезапно появилось облако черного тумана, приняло вид маленького животного и тотчас же же каплю крови. Непрерывный визжащий звук послышался из насекомого в крови. Медленно он затих. Взгляд маленького зверька был мрачен. Летая вокруг тела лимуван. Он посмотрел на Джаньбая. Смотря на маленького зверька, Джаньбай удивился: "Душа зверя". Лимован молчала. Ее взгляд ушел куда-то далеко, и она нежно произнесла: "Старший брат Ван, встретимся в другой жизни. Прощай". "Старший брат Ван", "От которого Ван Лень". Джаньбая расхохотался. Как только он вошел в страну Чу, ему повсюду говорили о Ван Лине. И даже в других уничтоженных сектах все перед смертью упоминали его. «Ваша страна чуть вправду странная. Этот Ван лень, похоже, невероятно известен. Кто он?» Джань Берр смеялся снова. Он был невероятно высокомерен. На его лице вспыхнула улыбка, и он продолжил. «И правда очень хочу узнать, что это за Ван лень? Кто он? Мне очень любопытно, какая у него культивация, что эти культиваторы зарождающиеся души хотят умереть вместе с тобой. Потому что она моя женщина». «Я Ван Лень!» Холодно произнес равнодушный голос позади Джань Бэ.